Глава семнадцатая. Я хочу написать заявление о пропаже человека. Кто пропал? Когда? Дежурный медленно задавал вопросы, продолжая делать какие-то записи в журнал. Моя девушка. Она не вернулась из командировки. Это было еще летом. Летом? Из командировки? Дежурный поднял на марка глаза и растянул улыбку. Ты слышал? Обратился он к коллеге, не сдержав смешка. Я могу написать заявление? Раздраженно спросил Марк. Конечно, сейчас за вами спустится. Через пару минут вышел высокий худощавый парень в гражданской одежде и с оружием на ремне. Он распахнул дверь и пригласил Марка пройти за ним. Стоит ли все начинать? Когда дверь закрылась за его спиной, Марк решил для себя, что пути назад нет. «Рассказывайте, кто пропал, когда пропал и откуда?» «И без прелюдий. Давайте по существу. Моя девушка. ее зовут Софи. Софи Лазар. Она должна была вернуться из командировки тем рейсом. Вы ведь слышали про авиакатастрофу?» «Ну...» Но... Он вытянул длинные ноги в сторону от стола и скрестил руки на груди. «Она должна была лететь тем рейсом» но, скорее всего, не села в самолет. Скорее всего или не села? Мне пришло от нее сообщение. Когда? Спустя несколько недель, я точно не помню. Что она написала? Чтобы я не забыл покормить кота. Так. Я перезвонил, но телефон был не на связи. Я... Сейчас я покажу. Надо будет сделать распечатку... И посмотри точное время. Почему сразу-то не обратились? Марк полез в карманы. Он достал телефон и открыл сообщение. Так да где же оно? Черт! Оно было... Я... Что? Нет сообщения? Я проверяла, но было... Точно вам говорю. Я... Может быть, я случайно удалил? Ну, может быть, вы скриншот делали? Нет. «Кажется, нет». Марк суетливо начал просматривать галерею в телефоне. «И в списках пассажиров ее тоже нет». «Так, а у родственников и узнавали?» «Она есть». Он тяжело вздохнул. «В списках пассажиров». Сотрудник нахмурил лоб и озадаченно взглянул Марку в глаза. «Я, конечно, извиняюсь, но от нас-то вы что хотите?» Ее тело до сих пор не найдено. Не сдавался Марк. Экспертизы по извлеченным останкам не дали положительного результата. Заявление я приму, я просто не имею права его не принять. Последнее место, где она была, это аэропорт в городе К. Верно? Да. Ну и славненько, пишите заявление, сейчас опросим вас и можете идти. Он немного замешкался в поисках протоколов. А спустя 15 минут Марк уже вышел из отдела полиции. Он был в замешательстве. Голова раскалывалась. Мерзкий дождь безжалостно лупил по лужам. Он точно видел это сообщение.